Глава двадцать третья. Был поздний час, когда Эрика спустилась в хранилище вещественных доказательств. Оно размещалось на цокольном этаже отделения Луишем Роу в противоположной стороне от той, где находились камеры. Эрика служила в полиции уже много лет, но каждый раз, когда приходила сюда, её бросала в дрожь. Она обратилась к молодой сотруднице, работавшей за небольшим столом у двери. Та взяла у неё регистрационный номер, И исчезла между стеллажами. Низкую комнату заливал с потолка яркий свет, отражавшийся от каштановых волос молодой женщины, которая ходила между полками, забитыми полиэтиленовыми пакетами разных форм и размеров. В них лежали ножи, испачканные в запекшейся крови, аккуратно свёрнутая одежда со следами выделений человеческого организма, куски верёвки, тупые тяжёлые предметы и изящные ювелирные украшения, даже детские игрушки. Игрушки вызывали у Эрики особенно острую реакцию. Игрушки и еще пакеты с женским нижним бельем. Разных размеров и фасонов, порванное и грязное, оно производило жуткое впечатление. Хранилище вещественных доказательств таило разгадки множества преступлений. Обеспечивало научно обоснованную связь между жертвой и преступником. Женщина нашла прозрачный пакет с капсулами кокаина, лежавший на одной из полок в глубине помещения, И вернулась с ним к столу. Верхние края пакета скрепляли два ярлыка с подписями Эрики и Айзека Стронга, наложенными внахлёст на заклеивающую ленту, так чтобы при несанкционированном вскрытии невозможно было заново запечатать пакет, имитирнув непокосновенность рукописной вязи. Эрику убедили, что пломбировка не нарушена, и принялась заполнять бланки, что заняло несколько минут, затем покинула хранилище. Она вышла в центральный коридор Откуда вели двери в столовую, раздевалку и оружейную. На пути встретился сержант Вольф. Он вышел из столовой с чашкой горячего чая в руке. "В случае им не за съедобным печеньем направляйтесь. А то я последнее сцапну". Он кивнул на маленькую упаковку, что была у него в руках. "У меня есть кое-что посерьёзнее". Эрика приподняла пакет с кокаином. Вольф посмотрел на наркотики. "Я, пожалуй, довольствуюсь печеньем". Эрика миновала двоих патрульных, возвращавшихся со смены, и остановилась перед доружейней. Она позвонила в дверь и подняла лицо к камере видеонаблюдения, что была установлена выше. В следующую секунду дверь с щелчком открылась. Показав удостоверение, она попросила, чтобы ей выдали полицейскую дубинку и тазер. Тазер электрошоковое оружие нелетального действия, стреляющий электрошокер. Обезвреживающий правонарушителя с помощью двух электродов гарпунов. Как сотрудник полиции, обученный обращению с оружием, Эрика имела право на ношение тазера. Она расписалась в получении оружия, убедилась, что тазер заряжен, и закрепила его вместе с дубинкой на кожаном поясе. Эрика ехала из Льюиша через Пекем и Камберроил. На дорогу было относительно свободно. Она могла бы спокойно поручить доставку пакета с наркотиками кому-то из сотрудников младшего ранга, но предпочитала не передоверять другим важные дела. Эрика хотела еще раз лично встретиться с Нилзом, напомнить ему о себе. Она собиралась попросить криминалистов произвести полный и тщательный осмотр «Ягуара» из магазина «Автоселби». Родители Шарлин сказали, что автомобиль отмывали и чистили, но не исключено, что где-то остались отпечатки. Проблема заключалась в нехватке времени и людей. Экспертная служба стонала от чрезмерной нагрузки. И не располагая достаточным количеством специалистов, не имела возможности быстро обрабатывать материалы. А если чаще мозолить глаза Нилсу Русу дела Эрика, может быть, это ускорит процесс. На перекрёстке близ Кеннингтона образовался небольшой затор, и она остановилась в хвосте вереницы машин. Проверила Активирован левый центральный блокиратор дверей и окон. Наркотики лежали на пассажирском кресле в продуктовой сумке TESCO с веселеньким рисунком из фруктов и овощей, который никак не вязался с её опасным содержимым. Зажёгся зелёный свет, Эрика тронулась с места, миновала станцию метро Овал и покатила по дороге, что тянулась вдоль высокого забора, который огораживал поле для крикета. Перед въездом на шоссе с односторонним движением Несколько машин перед ней свернуло в сторону, с тыла огибая железнодорожную станцию в Оксхол, чтобы выбраться на Найн-Элмс-Лейн. Выехав на дорогу, что шла вдоль Темза, она не обратила внимания на черный рейндж-ровер с тонированными стеклами, который стоял под сенью высокой криволинейной стены, отделявшей Найн-Элмс-Лейн от текущей внизу Темза. Эрика замедлила ход и мигнула левым поворотом, показывая, что намерена свернуть на подъездную дорогу, которая вела к подземной парковке здания, где размещалась экспертная служба и встроенному сейфу криминалистической лаборатории. Фары Range Rover'а вспыхнули. Он с визгом рванул вперёд, пересек полосу встречного движения и пристроился за Эрикой, внезапно появившись в зеркале заднего обзора её автомобиля. "Что за чёрт?" воскликнула она. Range Rover поравнялся с бампером машины Эрики и ослепил её фарами. Инстинктивно она надавила на газ и пропустила нужный поворот. Рендж-ровер устремился за ней и врезался в её задний бампер. Эриков цепилась в руль, пытаясь исправиться с управлением, дорога скользила мимо с обеих сторон. Одной рукой она потянулась к рации, что лежала рядом на сиденье, но рендж-ровер подстав разогнался и ударил в задок автомобиля. Рация и тазер слетели на пол вемку для ног перед пассажирским креслом. По обеим сторонам мимо проносились склады, промелькнул забор из проволочной сетки. Запруженные машинами улицы, высокая стена, отделяющая дорогу от реки. Range Rover снова чуть отстал. Эрика давила на газ, надеясь от него оторваться. Но когда стрелка спидометра перескочила с 80 на 90, Range Rover её нагнал и опять ударил. Чёрт! Вскречала она. Впереди на перекрёстке, где ждали машины, Высветился ряд красных огоньков. Range Rover дал уйти Эрике вперёд, а потом сигналя рванул за ней по встречной полосе и врезался в бок её автомобиля, толкая его влево. Эрика до боли в пальцах сжимала руль, так как машина подпрыгивала и кренилась на ухабах. Она теперь ехала по однорядной дороге, тянущейся между двумя заборами из проволочной сетки. Уличных фонарей здесь не было. Range Rover продолжал подталкивать её сзади. и ей стоило огромных усилий подчинять себе машину. Она судорожно соображала, пытаясь осмыслить то, что произошло за последнюю минуту. Дорога резко повернула влево, на Эрику надвигалось большое рифленое здание с погрузочной площадкой и большими подъемными воротами, перед которыми находилась бетонная платформа около шести футов высотой. Рейндж-ровер сбавил скорость, отстал, Эрика надавила на тормоза, машина с визгом остановилась в нескольких шагах от бетонной платформы. Она нагнулась за рацией под пассажирским креслом, но взять её не успела. Взревел мотор и Range Rover снова въехал в её машину. Она головой ударилась о приборную панель, капот от столкновения с низкой стенкой погрузочной площадки смялся в гармошку, как картон. Эрика была в шлеме Ленна, с трудом могла двигать головой. Из раны над левой бровью текла кровь. Рейндж-ровер остановился в нескольких футах позади нее. Мотор лениво гудел, погасли фары, погрузив Эрику в темноту. «Черт! Черт!» — прошептала она. От боли, стеснув зубы, Эрика пыталась действовать быстро. Ангары вокруг грузовой площадки заслоняли свет уличных ламп. Она похлопала рукой под пассажирским креслом, нащупала рацию, но когда хотела вызвать подмогу, оказалось, что сигнала нет. «Что?» Ужаснулась Эрика. Лихорадочно довя на кнопки. Предприняла ещё одну попытку переключаясь с канала на канал, но эфир по-прежнему молчал. Она повернула голову и поморщилась. Range Rover выключил фары, и она не различала движения в его салоне. Эрика попробовала открыть дверцу, но в неё упиралось покорёженное переднее крыло. Она снова попыталась счастья с рацией, другой рукой ища кожаный ремень с тазером и дубинкой. Дежурный, как слышите меня, приём, прошептала она в рацию. Её взгляд упал на кнопку сразу же под рулевым колесом. Эрика надавила на неё, включив мигалку и сирену своего автомобиля, на котором не было познавательных знаков полиции. Рендж Ровер был погружён в темноту и не подавал признаков жизни. Эрике неуклюже мешали длинные ноги и длинное пальто. Перебралась на пассажирское сиденье и попыталась открыть дверцу с той стороны, но её тоже заклинило. Испытывая боль во всём теле, она навалилась на дверцу плечом, та по-прежнему не поддавалась. Она хотела уже протиснуться назад, но вспомнила, что в задней части салона дверцы и окна заблокированы, поскольку туда обычно сажают подозреваемых. Морщись от боли, Эрика дотянулась до ручки одной дверцы, потом до другой. Конечно же, она оказалась права. Её охватила паника. Под тёплым пальто с неё градом лил пот. Наклонившись вперёд, она попыталась опустить на передних дверцах стёкла щетно. Дверцы были вогнуты внутрь. Эрика оглянулась на заднее окно, которое стало запотевать. В голове мелькали одна мысль за другой. Значит, кто-то знал, что она везёт на экспертизу вещественные доказательства. Место положения лаборатории неизвестно широкой публике. Иначе зачем кто-то стал бы сталкивать её с дороги? Через запотевшее окно Эрика увидела, что дверцы Рейндж-Ровера открылись, и из машины неспешно выбрались две фигуры в чёрном. В балаклавах, полностью скрывавших их лица, с монтировками в руках они приблизились к её автомобилю, Эрика бросила взгляд вокруг и заметила пряжку, кожаную портупею с тазером и длинной дубинкой, выглядывавшими из-под пассажирского кресла. Машину качнуло. Это одна из фигур в черном пыталась открыть багажник монтировкой. Эрика опустила руку под пассажирское кресло, и в ту же секунду окно со стороны водителя разлетелось в дребезги, осыпав ее осколками стекла. В салон ворвались холодный воздух и вой сирены, Эрика повернулась к фигуре, появившейся в разбитом окне. В отверстиях была клавы блестели глаза. "Руки, покажи", потребовал он, направив на неё пистолет.